Глава пятая. Вторая услуга Хаттабыча. На душе у Вольки было отвратительно, и старик почуял что-то неладное. Конечно, он не подозревал, как подвел Вольку на экзаменах, но было ясно, что мальчик чем-то недоволен, и что виноват в этом, очевидно, никто иной, как именно он, Гассан Абдурахман ибн Хаттаб. Угодно ли твоему сердцу о подобной луне? Рассказы о приключениях удивительных и необыкновенных. Лукаво осведомился он у насупившегося Вольки. Известно ли тебе, к примеру, истории о трех черных петухах багдадского цирюльника и его хромом сыне? О медном верблюде с серебряным горбом? О водоносе Ахмете? и его волшебном ведре. Волька сердито промолчал, но старик не смутился этим и торопливо начал. «Да будет тебе известно, о прекраснейший изучающих со средней школы, что жил некогда в Багдаде искусный цирюльник по имени Селим, и были у него три петуха и хромой сын по прозванию Бадья». И случилось так, что проходил мимо его лавки Калиф Гарун-аль-Рашид. Только знаешь что, внимательнейший из отроков, не присесть ли нам на ближайшую скамью, дабы твои молодые ноги не устали от хождения во время этой длинной и поучительной истории. волька согласился. Они уселись на бульваре, в холодке, под сенью старой липы. Битых... Три часа с половиной рассказывал Хаттабыч эту действительно весьма занимательную историю и закончил ее коварными словами. Но еще удивительней повесть о медном верблюде с серебряным горбом. И тут же, не переводя дыхание, принялся излагать ее, пока не дошел до слов. Тогда иноземец взял уголек из жаровни. и нарисовал им на стене очертания верблюда, и верблюд тот взмахнул, хвостом качнул головой и сошел со стены на дорожные камни. Здесь он остановился, чтобы насладиться впечатлением, который рассказ об оживлении рисунка произведет на его юного слушателя, но Хаттамыч ждал разочарование Волька достаточно насмотрелся в жизни мультипликационных фильмов, Зато слова Хаттабычи навели его на интересную мысль. — Знаешь что? — сказал Волька. — Давай сходим в кино. — А историю свою ты мне после доскажешь, после кино. — Твои слова для меня закон. — О, Волька ибн Алеша! — смиренно отвечал старик. — Но скажи мне, сделай милость, что ты подразумеваешь под этим непонятным словом «кино»? Не баня ли это? «Или, может быть, так у вас называется базар, где можно погулять и побеседовать со своими друзьями и знакомыми?» «Ну и ну!» – поразился Волька. «Любой ребенок знает, что такое кино. Кино это...» ну Тут он неопределенно поводил в воздухе рукой и добавил «Ну, в общем, придем, увидишь». От кассы кинотеатра «Сатурн» висел плакат «Детям». До шестнадцати лет вход на вечерние сеансы воспрещен. «Что с тобой? О, красивейший из красавцев!» Всполошился Хаттабы, не заметив, что Волька снова помрачнел. «А то со мной, что мы опоздали на дневные сеансы. Уже пускаю только шестнадцати лет. Прям не знаю, что делать. Домой идти не хочется». «Ты не пойдешь домой!» — скричал Хатабыч. — Не пройдет и двух мгновений, как нас пропустят, и мы пройдем, окруженные уважением, которого ты заслуживаешь своими поистине бесчисленными способностями. Только гляну, какие листочки показывают посетители той суровой женщине, что стоит у входа в любезное твоему сердцу кино. — Старый хвостунишка! — раздраженно подумал Волька. — И вдруг! А обнаружил в правом кулаке два билета. «Ну, пойдем», — сказал Хаттабыч, которого буквально распирало от счастья. «Пойдем. Теперь-то они тебя пропустят». «Ты уверен?» «Так же, как и в том, что тебя ожидает великое будущее». Он подтолкнул Вольку к зеркалу, висевшему неподалеку. Из зеркала на Вольку оторопел, разину рот, смотрел. «Мальчик!» с роскошной русой бородой на пышущем здоровьем веснущем лице.